Глава 17. Наконец-то лето. Долгие дни, прогулки на природе и в этом году море. Уже несколько недель я млела при одном виде нового светлого платья в узкую синюю полоску, соломенной шляпки с ленточкой и белого зонтика от солнца. Хотя я и не какетка, но в голове вертелось: только бы повезло с погодой. До этого я видела море лишь однажды в Рамсгите, то были серые бескрайние водные просторы под дождливым небом. Мы сядем в поезд вместе с папой, но он поедет дальше, оставив маму, Питера, меня, тётушку Дженнет и обеих кузин на попечение домовладелицы. Мы проведём 2 недели в Брайтоне, а потом уже в Кенте. Вы соединимся с рыбачащим папой и подлечивающими нервы леди Берترام. Незадолго до отъезда Н неожиданно обрушила на меня ураган своей дружбы. Я не знала, как ей отвечать. Она оторвала меня от работы и крепко взяла под руку. Н. Какое счастье вы тоже едете в Черите? Не знаю, как бы иначе пережила эти 2 недели с тётушкой Дженет и Лидией. Я. Хм. Энн, мы с вами так близки, так похожи. Очевидно, речь шла исключительно о духовной схожести. Энн была девушка невысокая, пухленькая, хорошо сложённая, с миленькой кукольной головкой. круглыми щёчками и голубыми глазами в обрамлении длинных ресниц я была высокого роста, худая и смуглая, с выступающими скулами я сразу догадалась, что в этой внезапной дружбе мне отводится роль немой слушательницы н я так одинока лидия никогда меня не любила она всегда предпочитала филипа Для неё никто не существовал, кроме него. Как красиво, такой контраст между чёрными деревьями и снегом. Я молча рисовала, чтобы чем-то себя занять, пока она говорит. Эн. Всё дело в зависти. Ей невыносимо, что на меня заглядываются. Разве я виновата, что она дурнеет? Скажи, терете, разве я виновата? Я пробормотала нет. В некотором смущении я и сама заметила, что Лидия, вопреки предсказаниям, так и не стала красавицей. Н передразнивает. Это всё её торчащие зубы и ещё угрюмость. Я вот думаю, может, это из-за зубов? Она никогда не смеётся. Хи-хи-хи. Её собственные очаровательные белые зубки напоминали нитки жемчуга. И она смеялась по любому поводу, а чаще без повода. Н. Теперь, став наследницей поместья Берترام, она считает, все мужчины должны пасть к её ногам. Ей крупно повезло, что Филипп умер, а мне не досталось ничего. Младшая сестра леди Берترام, кто на неё обратит внимание? Я уверена, что Фредерик Андерсон в меня влюблён. Но ухаживает-то он за Лидией. С доходом в четыре тысячи фунтов даже горбунья покажется красавицей. Мне так нравится ваш ворон. Как у вас получается так передать оттенки черного? Да и что хорошего в этом мистере Андерсоне. У него кадык так и ходит вверх и вниз. А Мэтью Паттерн, помните его? Да, да, тот с ушами, которыми хоть мух отгоняй. Он ведь наделал карточных долгов, теперь ему остаётся только жениться на деньгах. Как же тут не влюбиться по уши в Лидию. Но она так мне завидует, милочка, честное слово, просто в голове не укладывается. Стоит только к какому-то ухажёру со мной заговорить, она сразу бежит жаловаться маме, что я со всеми флиртую. А она что, хочет, чтобы я посыпала голову пеплом и ходила босая? Я вырисовываю клюв петручья. Вы начитались Золушки. Кузина расхохоталась с детской непосредственностью и снова вцепившись мне в локоть, принялась уверять, что она бы без меня просто пропала. Она стала приходить, и мало-помалу я даже начала ждать её появления. Впервые я дружила с ровесницей. Ее болтовня немного утомляла, зато поднимала настроение. В ее компании я беспричинно смеялась, забросив кисточки, альбомы и пьесы Шекспира. Мы наряжали Питера. Энн тайно приносила сладости, которыми мы до тошноты объедались во время послеобеденного чая. А в конце дня мы сплетничали и жаловались, Я на маму, Н на Лидию. И мы обе радовались предстоящим каникулам в Брайтоне. Н. Вот увидите, мы им покажем, что почём. Прибытие в Брайтон несколько разочаровало. Во-первых, шёл дождь. Во-вторых, арендованный дом оказался меньше, чем предполагалось. Н шепчет мне на ухо: Умоляю, Черите, скажите, что вы согласны жить со мной в одной комнате. Я не хочу оказаться с Лидией или тётушкой Дженнет. Мне ещё никогда не приходилось ни с кем, кроме Питера, делить свою комнату, но я согласилась, и в тот же вечер Энн, маленькая сумасбродка, уже бросалась в меня подушками и прыгала по моей кровати. Она заставила меня прочесть в ночной рубашке монолог Гамлета, а сама изображала призрака. На следующий день, получив передышку между двумя ливнями, мы бегло осмотрели Брайтон, постояли перед беседкой, где играл оркестр, и прогулялись по галечному пляжу между пирсами. Единственное, что меня удручало, зато вызывало восторг н это толпы людей. Нас сопровождала тётушка Дженнет, которая радовалась возможности снова оказаться в Брайтоне, где уже останавливалась 20 лет тому назад. Тётушка Дженнет. Раньше во время купания леди звонили в колокол, чтобы все джентльмены ушли с пляжа, а если кто-то задерживался, его штрафовали на бутылку портвейна. Эн. А правда, что мужчины купались Нагишом, а дамы наблюдали за ними издалека в театральный бинокль. Тетушка Дженет смеется. «Бог мой, где вы нахватались таких небылиц?» В присутствии Энн тетушка Дженет забывалась и пропускала моменты, когда нужно было возмущаться. «Энн, надеюсь, скоро дождь закончится и можно будет купаться». «Я». «Хм, нужен же купальный костюм». энер смеялась. Разумеется, у неё имелся костюм, сшитый по самой последней моде: панталоны и короткая юбочка с поперечными сине-белыми полосками. Тётушка Дженнет обратила внимание на мой грустный вид. Тётушка Дженнет: "Не расстраивайтесь, черти, я отдам вам свой купальный костюм, он тоже модный". Но она забыла уточнить, что речь шла о моде 1860 года. Фланелевый чёрный костюм имел устрашающий вид: с глухим обхватывающим горло воротником в складку, длинными рукавами и брючинами до середины икры под длинной юбкой. Если ещё учесть, что к этому полагались купальные тапочки, резиновая шапочка для защиты волос и шляпа от солнца. Получалось, что в воду я заходила, надев на себя больше вещей, чем сняла. Однако мама продолжала сомневаться, прилично ли так оголяться. Эн. Ну, тётушка, никто же нас не увидит. Мы сядем в кабинку на колёсах, которую лошадь завезёт в море. А там, когда выйдем из кабинки, вокруг будут только купальщицы. Мама сдалась, и я познала чистое незамутнённое счастье. Я прыгала на волнах, хотя платье надувалось вокруг меня колоколом, лежала на спине, раскинув руки и ноги, хотя тяжёлый от воды купальный костюм превратил меня в уродливый бурдьюк. В это время Эн цеплялась за купающихся рядом дородных дам и визжала от страха. А Лидия ожидала нас, вышагивая по бережку, укрывшись от солнца под шляпкой и зонтиком. Затем наступало время обязательной неторопливой прогулки по набережной, во время которой мы изо дня в день раскланявались с одними и теми же гулявшими нам навстречу людьми. Дойдя до конца променада, все разворачивались, чтобы снова повторить ритуал. Ближе к вечеру Мы собирались в зале, где пили чай и танцевали, а мама и тётушка Дженнет играли в карты с дамами постарше. Уже на второй день на улицах Брайтона, как по мановению волшебной палочки, возникли поклонники Лидди. Первым появился Фредерик Андерсон, невообразимо удивившийся нашей встрече, следом Мэттью Паттерн. тоже изумлённый столь счастливым совпадением, а потом ещё пара-тройка молодых людей, которых я не знала, и о появлении которых Энн сообщала, толкай меня локтем в бок. Лидия вела себя с ними высокомерно. Белыми волосами и бледной кожей она напоминала мне снежную королеву, а её вздыхатели, казалось, замерзали при одном её виде. Время от времени она милостиво позволяла кому-нибудь из них нести одну из её вещей. Но в счастливчиках тот ходил недолго. Если же кто-то имел неосторожность заговорить или улыбнуться Н, его тотчас же ссылали за полярный круг. Я бы даже посочувствовала этим молодым джентльменам, если бы однажды не услышала, как мистер Паттерн говорит мистеру Андерсону: "Пусть только выйдет за меня, я выбью из неё всю песнь". Мистер Андерсон мрачно одобрил. Всю первую неделю моя жизнь в Брайтоне не имела ничего общего с моим привычным бытом. Я забросила книги и акварель. Эн не на секунду не оставляла меня в покое. Мы купались в море, возвращались переодеться для прогулки, смотрели, как рыбачьи лодки возвращаются в порт, прохаживались по магазинам в поисках новой ленточки для шляпки Эн. Утомившись, мы поглощали пирожные в кондитерской перед тем, как вернуться домой и переодеваться к танцам. Лидия, окружённая кавалерами, не пропускала ни одного танца, а потому не мешала сестре обзаводиться собственными поклонниками. Я развлекалась, наблюдая за интригами, лёгкими флиртами и ссорами между добрыми подружками. Мама играла в карты. Из-за того, что её партнёрша, тётушка Дженнет, должна была присматривать за племянницами, они постоянно проигрывали. К концу недели мама уже поговаривала о возвращении в Дингли-Бел. Но тут появились новые лица. В один погожий день на Галиченом пляже возникли мисс Дин, сёстры Гардинер, миссис Картер, шестеро её детей в матрёшках, их няня и гувернантка. Эдмунд. Мисс Черити, вы взяли мистера Питера в Брайтон? Я Конечно, взяла мистер Эдмунд. Просто он остался дома. Морской ветер ему щекочет усики, и он не любит море. Я уселась на гальку, окружённая маленькими картерами, и принялась смешивать их историями, героем которых был мастер Питер. Ин нетерпеливо ходившая вокруг, с риском вывихнуть ногу на гальке, начала тянуть меня за рукав. Но когда я собралась уходить, Нейли Картер обиженно завопила, а Эдмунд схватил меня за талию. Эдмунд, я вас поймал, мисс Черити. На н это не подействовало, и миссис Картер пришлось меня вызволять. Миссис Картер, они просто несносные. Бегите скорее, мисс Черити. Мне вовсе не хотелось убегать, но кузина теряла терпение и била зонтиком по гальке. Очевидно, воображает, что это головы малышей Картеров. Эн. Какие же прилипалы эти детишки Картеры. В следующий раз обойдём их стороной. Но на завтра мама отправила папе телеграмму, в которой сообщала, что мы задержимся в Брайтоне до конца месяца. Поэтому с малышами Картеров мы столкнулись ещё не раз. Увы, вскоре бедняжка Эдмунд простудился на пляже и слёг. Миссис Картер передала от него записку. Стойкий малыш не жаловался. Вместо этого он нарисовал себя в постели и подписал круглым крупным почерком: "Дорогая мисс Черите, ко мне приходил врач". Я пью лекарство, ведь я хочу снова с вами встретиться. Ваш преданный Эдмунд. В ответ я отправила ему письмо с картинкой, на которой мастер Питер тоже болел, но категорически отказывался пить сироп от кашля. Мисс Картер растрогла меня до слёз рассказом о том, как измученный жаром Эдмунд уснул, спрятав мой рисунок под подушку. Как только ему стало немного лучше, я отправилась к нему, вызвав тем самым неудовольствие мамы, которая опасалась заразиться, и кузины Энн, которая не могла без меня обойтись. Чтобы развлечь Эдмунда, я взяла альбом и карандаши и весь день на скорую руку рисовала ему все картинки о приключениях и шалостях Питера, какие только приходили в голову. По такому случаю я нарядила Питера в матроску. Эдмунд заливался смехом, когда не кашлял. Он упрасил оставить все рисунки ему, и на следующий день миссис Картер сказала, как старательно Эдмунд спрятал их в жестяную коробочку, чтобы завистливые сёстры до них не добрались. Как только я вернулась от Картеров, Энс схватил меня за руку и потащил в нашу комнату. Я терялась в догадках, чем на этот раз ей досадила Лидия, но новость оказалась гораздо интереснее. Н. Ни за что не догадаетесь, кто в городе. По её нервному смеху я поняла, что речь о Кеннете Эшли, но решила сделать вид, что ничего не знаю. Н. Кеннет. Кеннет Эшли. Ах, я вам расскажу. Моя сестра по-прежнему влюблена в него по уши. Мы уселись на моей кровати, и Гладдя Питера Н поведала, что мистер Эшли стал часто заезжать к Бертраму в Лондоне после похорон Филиппа. Леди Берترام приветствовала его сквозь зубы, а сэр Филипп вовсе не замечал. Моя мама рассказала, что она видела молодого Эшли в украшении страптивой, и все уже знали, что впредь его не следует считать джентльменом. Н Но Лидия, только представьте, наша гордячка Лидия по-прежнему принимала его, и они даже играли в четыре руки на фортепиано в гостиной. Поскольку никакого проявления эмоций с моей стороны не последовало, Энн стряхнула меня за плечи и повторила: "В четыре руки". Любопытно, что же на самом деле повергло кузину в столь возбуждённое состояние. «Энн. Кеннет Лидию не любит, он только притворяется, а хочет жениться на ее деньгах. Но он зря теряет время. Лидия, конечно, от него без ума, но она никогда не выйдет за актеришку. Я чувствовала себя не в своей тарелке от всех этих разговоров и предпочла бы сменить тему. Энн же явно хотелось, чтобы я ее порасспрашивала. Я. А мистер Эшли... «Приехал в Брайтон со своей труппой?» «Энн. Не обязательно добавлять мистер. Он Кеннет, просто Кеннет Эшли. Ах, если бы я унаследовала четыре тысячи фунтов, я бы его купила, он же продается». Я вздрогнула. «Может, я ослышалась?» «Могла ослышаться, Энн ведь бармочет сквозь зубы». Она засмеялась, словно удачно пошутила. «Энн. Отвечая на ваш вопрос, да, дорогая, он в Брайтоне с труппой. Они собираются играть ту несуразную французскую комедию. И бедный Кеннет совершенно точно не хотел бы, чтобы мисс Бертрам пришла похлопать ему, переодетому в пфф, женский костюм. У нее был план зазвать всех в субботу вечером в театр Варьете, Эн предвкушала, какое унижение почувствует Лидия, когда увидит любезного её сердцу Кеннета в женском наряде. Я попыталась отговорить её от затеи, которая мне представлялась непорядочной и жестокой, но Эн была столь же упряма, сколь и непостоянна. На следующий день я встретила мистера Эшли, но вокруг нас было много знакомых. мисс Дин, миссис Картер с дочками, Лидия Н, тётушка Дженнет и так далее. Все в тот день будто сговорились прогуляться по набережной. Мистер Эшли казался единственным светлым пятном на фоне чёрных сюртуков и цилиндров джентльменов. Кроме того, в лесу Бород, Усов и Бкинбарт, он единственный был гладко выбрито. Лидия кокетничала с Фридрихом и Мэттью, ин беседовала с одним из своих поклонников, в то время как мистер Эшли жонглировал тростью, развлекая юных Картеров. Меня осенило, что я могу предупредить его о западне, которую готовит Н. Но как с ним заговорить? Это оказалось проще, чем я думала, когда мама и мисс Дин, закрывавшие меня от мистера Эшли, отошли. Он сам заметил меня и чуть не уронил трость. Поймав её у земли, он поднял бровь, словно обращаясь ко мне. Актёрский опыт придавал его мимике исключительную выразительность. Это его поднятая бровь будто говорила: "Не уж-то вы мисс Черити, как вы сегодня не мучаете стариказу, тогда верно вы умираете от скуки". Не ответив на его взгляд, я демонстративно отошла от всех, якобы рассмотреть витрины. По звуку я поняла, что кто-то подошёл. Кеннет Эшли. Некрасиво меня избегать, мисс Стидлер. Я, нелепо покраснев, я не избегаю, напротив, я хотела поговорить с вами наедине. Кеннет Эшли. О небо, так она оказывается меня любит, а я-то боялся признаться в своих чувствах. Я уже не краснея. Не глупите. Послушайте, Энн собирает всех в театр в субботу вечером. Она хочет, чтобы Лидия увидела вас в обличье в обличье Кеннет Эшли, женщины. Я именно так. Кеннет Эшли. Но это же просто замечательная мысль. Это одна из моих лучших ролей. Доброго дня, мисс Стидлер. Я почувствовала себя глупа. Благоименными намерениями вымощена дорога в ад. Я больше не мешала кузине готовить её капкан, расхваливать субботнюю комедию в варьете и зазывать туда всех, кого только можно. Презрившая актёров Лидии, всё-таки не терпелось посмотреть на выступление мистера Эшли, но поскольку она начисто забыла тот день, когда мадмуазель пересказывала краткое содержание Ложных клятв, то вряд ли могла даже представить, какая на самом деле у него будет роль. Театр в Риете в Брайтоне оказался не таким жалким, как в Лондоне, но и не таким роскошным, как в Питтлахри. Мы заняли две ложи напротив сцены. Энн решила сесть рядом со мной, чтобы без помех делиться со мной эмоциями и щипать меня за руку. Как только занавес поднялся, Я сразу узнала Анжелику. Она так и осталась, несчастной, которую расклеенные у входов магазинов афиши величали мисс Розамунда Блэкмор, восходящая звезда Лондона. В третьей сцене, когда Скоромуш вскричал «Ах, я вижу моего хозяина!», Энн схватила меня за плечо. «Вот и выход мистера Эшли. И вот он входит. Энн». Ошеломлена, но это же не он. Действительно, мистер Эшли заменил барон в маске. На следующее утро, пока все ещё спали, Глэдис поскреблась в дверь моей спальни. Подойдя на цыпочках, она передала записку. Глэдис, от очередного вашего ухажёра, мисс. А какой красавчик! Примнога удивлённая, Я ускользнула в уборную, чтобы открыть конверты и прочитать. Кеннет Эшли благодарен мисс Тидлер за её любезное предупреждение. Кеннет Эшли от всей души надеется, что и впредь мисс Тидлер будет заботиться о нём так же, как о своих крысах и прочих сверчках. К. Э.